Я обкакаюсь, когда умру. Да, вероятно, вы обкакаетесь, когда умрёте. Забавно, правда? Вообще, мне нравится ходить в туалет по-большому, а потому я рада, что смогу делать это и после смерти. Заранее приношу извинения и выражаю благодарность медсестре или работнику морга, которому придётся всё это убирать. Как дефекация происходит при жизни? Перед тем как вырваться на свободу, какашка совершает путешествие по извилистым дорогам организма. Последняя остановка прямая кишка. Когда какашка добирается сюда, в мозг поступает сигнал, и он сообщает вам: "Эй, подруга, пора покакать". Прямо возле ануса уютно располагается мышца внешний анальный сфинктер которая обхватывает задний проход и отвечает за ворота этой фекальной тюрьмы, не позволяя какашкам сбежать, пока мы не будем готовы. За исключением того раза после острых тако. Внешний анальный сфинктер произвольно сокращаемая мышца. Это значит, что наш мозг активно управляет ею и велит нашим попам оставаться закрытыми. И он же даёт сфинктеру команду расслабиться, когда мы благополучно достигаем туалета. Здорово, что мы можем это контролировать. Возможность контроля дарует большинству из нас свободу передвижения. Иначе мы как или бы на каждом шагу, как кролики. Но когда мы умираем, мозг больше не может посылать мышцам сообщения. В процессе трупного окоченения мышцы напрягаются но через несколько дней это напряжение спадает. Корабль разложения поднимает паруса, и теперь расслабляются все мышцы, включая те, которые удерживают какашки, и мочу, кстати, тоже, внутри. Так что если в момент смерти у вас были заперты кал или моча, то позже они вырвутся на свободу. Я не утверждаю, что каждый обязательно посмертно покакает. Многие пожилые люди или те, кто долго болеет, практически ничего не едят в течение нескольких дней или даже недель перед кончиной. По этой причине, когда они умирают, наружу просто нечему выходить. Как тонато-практик, я нередко нахожу сюрприз в виде какашки, приезжая забрать тело в похоронное бюро. Это называется первый вызов. Когда труп поднимают и переворачивают, В общем, делают всё, чтобы благополучно уложить его на носилки, происходит сжатие, и какое-то количество кала бывает покидает кишечник. Но не надо стыдиться этого, милый труп. Работники морга привыкли вытирать какашки, так же как новоиспечённые родители привыкли менять грязные подгузники. Это часть работы. К тому же, например, судмедэкспертам в отношении фекалий везёт гораздо меньше. Это, кстати, одна из причин, по которой они получают примерно на 50 тысяч долларов в год больше, чем мы, работники похоронных бюро. Если кто-то умирает при загадочных обстоятельствах, его желудок и кал могут содержать важные улики. И специалисту, проводящему вскрытие, придется ковыряться в каловых массах в поисках каких-либо аномалий, объясняющих причину смерти. Я лучше вытру небольшое пятно кала, готовя тело к прощанию, нежели соглашусь ковыряться в куче kakaшек, как Лора Дёрн в парке Юрского периода. Типичный страх работника морга, что покойный даст слабину, обкакается или протечёт во время визита семьи. Кому захочется сохранить в памяти последний образ дедули, лежащего в лужецы кала? На этот случай у нас припасена пара трюков. Трюк для начинающих подгузник. Для меня это предпочтительный метод, так как он не предполагает чрезмерного вмешательства. Сейчас вы поймёте, что я имею в виду. Ибо есть трюк для специалистов среднего уровня AV Stecker. AV здесь не аудио-видео, а кое-что, а несколько более шокирующее. Даю вам возможность самостоятельно сделать это увлекательное открытие. Этот штекер представляет собой прозрачную пластиковую штуковину, которая выглядит наполовину как стопор, наполовину как сливная пробка. И трюк высшего пилотажа набить задний проход ватой и зашить anus. На мой взгляд, этот метод уже перебор, и мы должны позволить нашим трупам спокойно какать. Я была бы рада поделиться и другими своими фикальными мнениями, но, к сожалению, о них никто не спрашивает.